Глава 1. Метапрограммы. История появления и прикладного использования метапрограмм. Каждый верификатор и профайлер, конечно, имеет общее представление о метапрограммах. Однако, по нашим наблюдениям, эти представления бывают не только слишком разнообразны, но достаточно расплывчаты и неточны. Между тем, при правильном определении метапрограммы могут значительно повысить эффективность в деятельности верификатора и усилить точность психологического профиля интересуемой профайлера личности. До того, как переходить к подробному описанию паттернов метапрограмм, предлагаем слушателю слегка углубиться в историю появления самой концепции метапрограмм. Ее знание позволит более правильно понимать суть данного феномена. После этого мы представим вашему вниманию полное описание всех метапрограммных полюсов, а также расскажем и покажем их прикладное значение в профилировании личности. Более того, представленная нами в книге «Схема описания метапрограмм» в таком полном виде до сих пор не была представлена нигде ранее. В 1957 году Нуам Хомский в своей работе по трансформационной грамматике, посвященной процессу восприятия, модификации и передачи человеком информации, убедительно доказал, что человек не имеет возможности непосредственно передавать свой опыт, информацию другому. Когда люди рассказывают друг другу, О своем опыте они не в состоянии передать его в полном объеме и без изменений. Они могут только представить карту или контур этого опыта, что составляет лишь часть переживаний и ощущений. Механизм создания этих карт в целом одинаков у всего человечества, однако каждый индивидум, создавая карты опыта, имеет свои собственные особенности в рамках общего механизма. Индивидуальные особенности создания и передачи карт опыта по Хомскому и являются ключом к пониманию психики мышления, а значит и поведения человека. Сам же термин «метапрограмма» появился в начале 1980-х годов в результате развития идей Хомского в руках появившегося в те годы нейролингвистического программирования, сокращенно НЛП, нового направления, задачей которого являлось создание моделей описания и изменения субъективного опыта человека. В то время программами в НЛП называли все мыслительные паттерны, приводящие к заранее понятному и прогнозируемому поведению. Метапрограммами стали называть стратегии, контролирующие эти паттерны, понимая под ними именно те индивидуальные механизмы, которые управляют созданием карт опыта в терминологии Хомского. Уже скоро в англоязычной литературе и практике метапрограммы получили очень широкое применение, от использования в повседневной коммуникации и психотерапии до переговоров и кадрового консалтинга. Особую известность в кадровом консалтинге и психодиагностике персонала — приобрела методика Le Profile, Language and Behavior Profile, профиль языка и поведения. Психологическая модель, разработанная Роджером Бейли в 1986 году. Фактически методика состояла в определении метапрограммного профиля личности на основе его речевых и поведенческих паттернов, применительно к профессиональной сфере деятельности. В свое время Leb Profile первой дала толчок интенсивному развитию прикладной психодиагностики и психотипологии персонала в англоязычном мире, продив значительное количество похожих методик, правда, так и не став популярной в России. Сейчас за рубежом Методика Роджера Бэйли имеет остаточную популярность при более интенсивном распространении в России. Далее лидерство в эстафете прикладного использования метапрограмм в психодиагностике перешло к компании CDA Consulting и ее основным партнерам в разработке современных психодиагностических методик. Всемирно известным компаниям в этой области — CEBSHL Talent Measurement и CMA Maintenance. В зависимости от продуктов и их версий, известные диагностические методики Lab Profile, CDA Consulting, CEBSHL и CMA Maintenance определяют и типологизируют исследуемых по нескольким метапрограммным профилям и дают рекомендации относительно мотивации, управления и индивидуальных особенностей их характера. Близкое знакомство с этими методиками при всем их великолепии рождает критические замечания относительно не совсем четкого писания метапрограммных локусов при их некоторой критериальной неопределенности. В итоге стало актуальным создание полного и четкого описания каждого локуса метапрограмм с их критериально точным описанием. Решая эту задачу, в рамках этой книги мы впервые предложим вашему вниманию детализированную структуру описания метапрограмм, приведем пример такого описания и представим прикладные модели использования метапрограмм в профайлинге. МЕТАПРОГРАММЫ. ДЕТАЛИЗАЦИЯ паттернов. Обращаясь к первоначальному определению того, что такое метапрограммы, мы говорили, что это основные принципы, с помощью которых человеческий мозг создает карты территории или первоначального опыта. В современном понимании метапрограммы — это базовые фильтры восприятия человека и фокусирования его внимания — которые применяются ко всему спектру опыта и определяют образ мышления, актуальные ценностные ориентации, личностные качества, стереотипное поведение, привычки и, соответственно, принципы и образ жизни. Каждая метапрограмма имеет два или более выборов — которые направляют внимание на альтернативные аспекты территории и формируют избирательное развитие определенных личностных качеств, ценностей и поведенческих, и мыслительных стереотипов. Таким образом, зная метапрограммный профиль человека, мы имеем возможность оценить не только стратегии его поведения, как это делается в Lab Profile и некоторых инструментах CEBSHL, но и, что крайне важно, его индивидуальные ценностные ориентации и личностные качества. При этом инструментарий оценки индивидуальных ценностей и личностных качеств по метапрограммам имеет убедительные и доказательные основания, а не ориентируется на необоснованные теоретизирования и предположения. Мы до сих пор не встречали описания и упоминания этого инструментария в литературе, поэтому нам крайне приятно и волнительно познакомить вас с этой новинкой. С нашей точки зрения описывать метапрограммы полезно, опираясь на концепцию логических уровней, позволяющую комплексно и детально изучить и структурировать элементы субъективного опыта. Чтобы более детально писать проявление метапрограмм, мы несколько модифицировали и дополнили эту модель, оставив ее основу без принципиальных корректировок.